Глава четвертая «Как он хоть выглядел?» — спросил Феликс. «Слушайте, я вроде забыл включить. Я сделал испуганное лицо. Вы бы только видели их рожи». «Ха-ха-ха! Да включил я!» не смог сдержаться. Вероника сняла с меня камеру, укреплённую на голове, и вытащила карту памяти. Вставив её в ноутбук, она включила просмотр. Дальше шли одни междометия, вздохи и охы. Феликс же внимательно смотрел на первую часть фильма, где мы снимали поляну. Сам таракан его почти не заинтересовал. Если вырезать первую часть и убрать все эти мельтешащие кадры, то останется минут 5 чистого боя. Немного, но это можно продать, заключила Алина. Думаешь, возьмут? Я сомневался. Оторвут с руками. Вот только нам надо с нескольких камер снимать, потом легче будет монтировать и ракурс интересный выбрать, уверенно заявила девушка. И если успеем до да снять Заххотал Игнат. Поэтому и стоит так дорого. Как дорого? Как можно дороже. Очень правильное решение. А вы знаете, я могу и из противотанкового оружия стрелять, так же как и из СВД, заявила Алина. Это уже серьёзная заявка на победу. Только вот нет у них таких, сказала Вероника. Жалко. Есть и другие, американские. В одном из кластеров прилетает небольшой склад с американским стрелковым оружием и патронами. Среди них и есть снайперская крупнокалиберная винтовка Barrett M82, в принципе, даже лучше, чем противотанковое оружье времён войны. Опять тащиться неизвестно куда? со вздохом спросила Алина. Насколько мне известно, кластер грузится очень долго, чуть не раза в год. А винтовка наверняка есть у Звездочёта, сказала Вероника. Тогда мне надо во дворец Медвежонок, Алина встала со стула. Конечно. А мы к Мирону. Грон ты со мной. Вероника уже успела привести себя в порядок. А то пупсик, я тебя не отпущу одну. От И я хищно облизнулся. Ну и здорово. А я тогда в джакузи залезу поబుлькаю. Наташа незаметно пошевелила пальцами, завязав за собой Игната. Мирон, знахарь Китежа, жил в отдельном тереме, как и подобает важной особе, на самом краю города у городской стены. Всё пространство вокруг огромной избы занимал сад. Фруктовые деревья в местном климате давали по 2, а то и 3 урожая в год. Сегодня был неприемный день, и обычного столпотворения около дома не было. Кроме Мирона, в Ките же было еще три знахаря поменьше калибрам. Сам Мирон занимался сложными случаями, и по пустякам его старались не беспокоить. Перед входом висело объявление, что семинар состоится на следующей неделе, но нам ждать было нельзя. У Муров был конвейер, и того гляди, следующую группу разберут на запчасти. Мы зашли внутрь и нашли Мирона, копашившегося около кустов роз. Добрый день, громко сказала Вероника. Мужчина в дринном халате или балахоне поднялся с колено и повернулся к нам. Выглядел он не ахти, скажу я вам, ни то солист группы Зизи, то пне, то батюшка после хорошей попойки. Длинные волосы торчали как антенны во все стороны. Возникало ощущение, что он попробовал только что 380 В. Борода висела до пояса, спутанная и грязная, куяк, где в комьях земли, вроде. Рост он был среднего, и на ногах у него были лапти. Живописный тип. И вам не хворать. Сегодня не принимаю, уходите, он замахал руками. Я, не говоря ни слова, сунул ему в руки камень дном вверх. Мирон уставился на него и даже провёл грязным пальцем по метрической основе камня. Опять, значит, шалить принялись. Кто? спросила Вероника. — Муры! Было такое уже лет десять назад. Хорошо забытое старое выглядит как новое, — изрек он, видимо, считая, что мы должны были срочно записать за ним его мудрость. — Звездочета тогда не было? — спросил я. — Не, он у нас четвертый год только. И сколько погибло уже? — Три группы по десять-двенадцать человек. Нас вчера пытались тоже съесть, — сказал я. «Развы здесь, то ничего не получилось!» Он поднял глаза к небу, запоминая очередную мудрость, и продолжил. «Вот здесь сбоку есть кнопка, с помощью нее можно включить...» «Вы че, п***ли, она делали? Он же включен!» Мирон быстро нажал на кнопку и огляделся по сторонам. Мы тоже слегка струхнули. «Мирон» понимая, теперь как нам повезло, когда мы возвращались из леса, видимо, таракан распугал всех твари поменьше. Какой радиус действия? спросила Вероника, километр, потряс бородой Мирон. А, ну тогда ладно, здесь же нет никого, успокоился я. Прохладно, недовольно проворчал Мирон. Откуда-то снизу раздался злобный рык, и это была не собака. Мы посмотрели на Мирона с подозрением, затем последовал удар, да такой, что под нами просела земля. — Пошли! Чего уж теперь? Ну вы, клоуны! С включенным камнем заявились! Кто бы мог подумать, что так выйдет? Бормоча про себя какую-то чушь, он махнул нам рукой следовать за ним. Ничего не понимая, мы пошли за ним. Терем был стандартным, как и у нас. Он прошёл весь первый этаж насквозь и открыл незаметную дверь под лестницей, ведущую на второй этаж. За дверью были ступеньки, идущие вниз в подвал, довольно глубокий, метров 5. Внизу пахло как в запарке или конюшне. Мирон включил тусклый электрический свет. Перед нами возник обширный подвал, метров в 20 в длину и столько же в ширину. По стенам стояли четыре больших клетки с толстыми металлическими прутьями. В одной из них кто-то копошился. "Стойте рядом со мной, близко к клетке не подходите", предупредил Мирон. По центру подвала флуоресцирующей краской была начерчена широкая полоса, по которой пошёл знахарь до да, где-то последней клетки справа, он остановился. Там сидит Элита. Она спала, но вы её разбудили. Ты чего нас обвиняешь, что ли? Не вытерпел я. Макс знает о твоём запарке. Нет. Зачем тебе нужна Элита в городе, дядя? Ты совсем уже потёк мозгами. Мне захотелось взять за шкирку этого садовда и кинуть в клетку. Я провожу опыты, племянничек. лохматый знахарь зло посмотрел на меня. "И в чём же смысл твоих опытов, Мирон?" подключилась Вероника. "Однажды, давным-давно, ко мне привели ребёнка. Ему было уже 12 лет. Родители его богатые люди нашли для него белую жемчужину и дали ему её в трёхлетнем возрасте. Прошло время, ребёнок набрал критическую массу, но не заразился и стал жить дальше и взрослея. Родители не могли на него нарадоваться, ведь это было почти чудо, маленький ребёнок в улье. Хотя, как посмотреть на это, я бы, например, ни за что не дал бы родиться человеку, и стать обречённым жить в этом аду, заявил Мирон. Я не согласна с вами, заявила Вероника. Дети это радость, это смысл жизни. Для тебя и твоего мужа, как я полагаю. Он посмотрел на меня. А что, скорот ребёнок, когда вырастет и поймёт, где он оказался? Но ведь он будет жить, а так бы он так и никогда и не родился. Что по-вашему, в войну рожали детей зря? Так, да ведь никто не был уверен, что в сорок пятом мы победимы всё равно рожали. Да в любое время рожают. Это закон природы, Вероника заводилась. Я ленится зрел баттл знахари. Мы по-прежнему стояли в центре подвала, и я в полглаза приглядывал за клеткой. Кто там сидел, было не видно, но вел он себя пока смирно. Вот они мне точно так же и заявили. Сознал Самирон, но приехали они ко мне с другой бедой, мальчику, а это был мальчик, становилось с каждым днём всё хуже. Ему было уже 12 лет, и он стал постепенно превращаться. Вы представляете, его превращение шло уже второй год. Впервые они заметили постигшие его изменения год назад. У него на спине и по бокам туловища стала твердеть кожа, превращаясь в окулью. Уже через 3 месяца она стала даже прочнее, чем у хищника. Затем она отпала, и они вздохнули с облегчением. Но радовались они недолго. Кожа начала сегментироваться и в результате стала похожа на пчелиные соты. И теперь она покрылась хитином или бронёй. Некоторое время они ждали, что она тоже отвалится, но этого не произошло. Зато его ноги стали утолщаться, покрываясь продолживатыми пластинами хитина. Мальчик был вынужден сидеть дома, не показываясь на улицу. Соты перекинулись на грудь, и теперь он почти весь покрылся бронью. Родители сходили с ума, не зная, что делать. Наконец они узнали обо мне и привезли его сюда. Они купили этот особняк на самом краю города возле стены и поселились здесь всей семьёй. Я приходил к ним каждый день, а потом они предложили жить с ними, благо места тут полно. Я согласился. Я наблюдал за мальчиком целый год. Выяснил, что жемчужина, которую ему дали, была бракованная, если так можно выразиться. Я спросил их, откуда они её взяли. Они ответили, что в одном из рейдов в пекле они столкнулись с нолдами, эта жемчужина была у их командира. "А они сами кто были?" спросила Вероника. "Стронги это люди, посвятившие себя тому, чтобы очистить наш гнилой мир хотя бы от двуногих тварей, таких как муры и нолды". Они много путешествовали и скопили немалый капитал и решили на какое-то время залечь на дно, воспитать сына и пожить в Китиже. Но, как оказалось, этот жемчуг Нолд добыл из убитого ими Скребера, только вот они не знали одного, что Нолды по сути свои экспериментаторы и решили скрестить жемчужину, добавив в неё ДНК самого Скребера. Это выяснилось случайно много позже. уже после того, как они скормили её ребёнку. Но ведь в жемчуге и так есть ДНК владельца. Зачем было ещё раз вводить его? Встретишь, налдов спросишь, отрывисто гавкнул Мирон. Короче, он стал превращаться, не пойми в кого. От чего же? Он стал превращаться в скреббера, да? Нет, скребберы это непонятно кто. Они не заражённые. Они приходят в наш мир как нолды, как многие другие. Полагаю, что это инопланетные твари, не рождённые здесь, но имеют при себе белый жемчуг или обзаводятся ими здесь уже под давлением улья. Так вот, мальчик Росс. Я пытался корректировать его, но ничего не мог поделать. Как вообще можно противостоять белой жемчужине? Это не в человеческих силах. За 2 года, что он жил в этом доме, он превратился полностью в монстра. Родители требовали от меня что-нибудь сделать, но не понимали, чего хотят. Я им не раз говорил, что не смогу. Мальчик очень привязался ко мне, но надо было что-то решать, иначе правда могла всплыть, и его наверняка бы убили. И вот, в один прекрасный вечер он сожрал своих родителей. «Прекрасный?» Вероника была вне себя от ярости. «Да, прекрасный!» — кивнул Мирон и рассмеялся. «Я наконец-то завершил свой опыт!» «Ты чего, пень старый, наделал?» Я взял его за отворот халата и притянул к себе. Из клетки послышалось глухое ворчание. «Я специально делал обратное!» Я как мог ускорял его перерождение. Он так или иначе стал бы монстром. Виной тому же мчужина, но я попытался оставить ему сознание, душу. Я бог! Да он сданулся походу. Я отбросил этого баснописца с отвращением. «Нет-нет-нет, вы сейчас все поймете!» Он сохранил разум, будучи в теле монстра. Мальчик вырос в красивого четырёхметрового элитника. Мы с ним прокопали подземный ход за пределами города, и он каждую ночь выходит в лес и питается. Под утро он пробирается сюда и ложится спать. А вы его разбудили, идиоты. Дай-ка продолжу. сказал я, делая шаг назад и рукой убирая Веронику к себе за спину. Ты нам всё это рассказываешь потому, что уверен, что мы отсюда уже не выйдем, так Мирон. Именно. Игорь, у нас лишние свидетели. Он хлопнул в ладоши и подвал залил свет, явив того, кто прятался в клетке. Клетка, кстати, вообще закрывалась изнутри, а не снаружи. Какой пассаж. В клетке, прижавшись к прутьям, стоял монстр. Нет, не так. Монстр с большой буквы М, 4 м, как и обещал Мирон. Это был внешне человек с очень развитой мускулатурой, покрытый антрацитовой сегментарной сотовой бронёй из всей одежды. На нём были шорты, тоже гигантские. А вот голова заслуживала отдельного внимания. Она была крокодилий. Пасть была, правда, не такой вытянутой, как у присмыкающегося за тозубу, в ней было больше на порядок. Руки тоже оканчивались десятисантиметровыми когтями. Он толкнул дверцу кретки, и та с протяжным скрипом в полной тишине подвала отворилась. Игорь Эти люди много знают. Мирон показал на нас: "Они не должны покинуть подвал". Время опять остановилось для меня. Я метнулся и сделал единственно правильный поступок: а именно приставил нож к горлу Мирона. "Ну оно и горёк, тормози, а то придётся прирезать твоего папочку". монстр зарычал, выставив вперёд свою пасть и чуть пригнувшись. Он говорит: "Нет!" прохрипел Мирон, но понимает речь. "Убей их!" Старикан не унимался, и тогда я перерезал ему горло и бросил дёргающееся тело на пол подвала. Чудовище заревело ещё раз и прыгнуло к нам. Пролетев 5 м, он почти оказался передо мной. Тогда я выстрелил. Я прекрасно понимал, что не пробью броню. Просто был уверен в этом и выдал заряд в надежде отбросить его. Не знаю, что случилось, но заряд с виду обычный. Пробил ему грудную клетку, вмяв пластины брони внутрь. Игорь отлетел назад, как и таракан, так же стремительно обратно в свой насест. Какое счастье, что Игорек был таракан. тупо рукопашником, если так можно выразиться, и не умел плеваться ядом или кидать смерчи, или ещё как-то телепортироваться. Он просто тупо ломал свою еду пополам, используя свою неимовертную силу, разрывал когтями и рвал зубами. Пока он к нам не приблизился на расстояние клинча, то есть вплотную, мы были более-менее в безопасности. В ярком свете ламп было хорошо видно, как его броня сложилась на груди. Из ямы на теле торчали обломки рёбер и текла красная кровь. Но Игорёк собирался броситься вновь. Я напрякся, обычно после такого удара мне нужно было как минимум 2 минуты, чтобы прийти в себя, но сейчас я чувствовал силу для второго удара и не замедлил с ним. Острая веретено молний вылетела как торпеда и попала точно в дыру на теле Игоря. Предполагаю, что вылетев от меня, оно само нашло цель. Но что это? Я могу ещё и опять заряд два подряд. Невероятно. Оба попали в цель. Игорь дёрнулся, но всё же встал на ноги. Да чего же крепкая скотина. Ему удалось даже сделать шаг по направлению к нам, как из его ушей повалил дым. Вернее сказать, там были не уши, а щели в черепе, но не суть важна. Дым был густым, и мы с Вероничкой поняли, что он готов. И только тогда я осознал, что она весь бой держала мою голову, стоя сзади. Она держала ее, положив руки мне на виски. Это ужас. Она отдала мне свою силу, дошло наконец до меня. Я повернулся и поцеловал её. Она стояла вся бледная, но не от страха, а от сильнейшего опустошения. Ты меня просто насухо высосал. Я старалась подпитать тебя. Она бессильно опустилась на пол. Разве так можно было? «Как видишь, двадцать девять, тридцать!» Феликс аккуратно закрыл шкатулку, и Игорек с собой таскал еще две. Итого тридцать две красных. «Как обещал, — сказал звездочет, — как вы вообще поняли, что монстр живет здесь?» «Да мы и не подозревали. Вчерашние муры нам невольно помогли», — сказал я. Вероника лежала в кровати на первом этаже, над ней куда дохтори Али и Наташа. А к нам приехал сам глава штаба, чтобы вочи убедиться в смерти элиты. Люди Макса уже обнаружили подземный ход и в данный момент исследовали его. Уходил он далеко за периметр города и оканчивался в дубовой рощице. Дуб опять стали высаживать, восполняя лес. Оттуда начинал свои походы Игорь Каждую ночь он бегал вокруг города и жрал всё подряд, людей, заражённых муров, всех, до кого мог дотянуться. Да уж, совпадение. Само провидение прислало мне вас. Чем же мне вас ещё отблагодарить? сказал растерянно Макс. А, знаю. Забирайте этот дом себе на совсем. ЖКХ муры тени платить. Через секунду на пороге возникли девчонки. Как они услышали или у них есть какие-то иные недоступные нам мужчинам органы чувств, но тут же поймали звездочёт она слове. Нам подходит, сказала Вероника. И винтовку напомнила Алина. Мы же ещё не вывели муравьё в лесу. Кстати, подземный ход можно не засыпать, пригодится. Джакузи у него работает.